Первое действие происходит у колхозной мельницы, где собралась передовая молодежь, чтобы повеселиться, поплясать и послушать шутки мельника Бобона Бобонабода и его закадычного друга Навруз Бобо. Среди девушек пивунья Кумри, чья бригада завоевала первенство во время сева. Здесь же ее возлюбленный пограничник Фириус.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 «Молодой человек, имени Егор в природе не существует. Это искаженное Георгий», — гнул дальше свою недружественную линию родителей. «Да вы садитесь, чаю попейте, а я пока газету дочитаю. Привычка, знаете или после ночного дежурства». Надя налила чай, пододвинула хлебницу, блюдечко с колбасой. Сама села рядом, прижалась коленкой. Егор деликатно ел, слушал, как Викентий Кириллович читает вслух. Не подряд, а так, на выбор. Выбор у него был чудной. Нет, чтоб почитать про новости социалистической индустрии,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 под гнетом родителя махрового старорежимного контрика жалко Егора ее стало не передать словами заговорили про какого-то Маргулиса или Маргулиса который обещает стать новым ферманом